Глава тридцать девятая На следующий день Тэмми с Клемми и Поузи гуляли по саду, когда у Тэмми в кармане зазвонил мобильник «Извините я на минутку», — сказала она спутницам и прошептала Поузи, чтобы не заметила Клемми «Это Ник» Поузи кивнула и увлекла Клемми дальше по аллее, дав Тэмми возможность поговорить без помех «Алло, Тэмми, это я» Эви умерла двадцать минут назад. Она услышала полнейшее опустошение в его голосе. «Ник, держись, дорогой. Искренне соболезную. Спасибо. Мне тут еще, к сожалению, надо заполнить какие-то документы, но приеду домой, как только закончу с ними. Не говори ничего Клеме, пока я не вернусь, ладно? Я сам должен сообщить ей. Конечно. Держись, мой милый. Я люблю тебя». Тейми глянула на затянутый туманом сад, вдохнула успокаивающий дымный запах костра. Поузи срезала ветки с высокого куста астралиста, а Клемя крепко поддерживала стремянку. Тейми направилась к ним, и когда она подошла ближе, Поузи вопросительно взглянула на неё. Тейми слегка качнула головой, и Поузи понимающе кивнула. Похоже, у меня в семье наконец появился человек, способный разделить мою страсть к садоводству, наверно, Клеми, с улыбкой спросила Поузи. Ах, верно, я обожаю цветы и всякие растения, воскликнула девочка и, глянув на Теми, добавила: Бабушка обещала научить меня выращивать их весной, когда появятся первые новые ростки. Да, с удовольствием. А теперь не пора ли нам пойти в дом и выпить по чашке вкусного горячего шоколада с тортиком? Здесь уже становится холодно, этим навата. Поужинав, отправилась к дому и взглянув на небо теми увидела, что над их головами уже мерцают первые звёзды. Храни тебя Бог, дорогая Эве. Я обещаю, что буду изо всех сил заботиться о твоей дочке. Ник приехал домой часом позже, бледный, я согнувшись. Он овёл клейми в малую столовую, где они с Поузи уже установили большую ёлку и закрыл за собой дверь. Пожалуй, я сейчас выпила бы большой бокал вина. И ты, наверное, тоже, мрачно произнесла Поузи, доставая бутылку из холодильника. Спасибо, Поузи. Обе женщины молча сидели за столом, погружённые в свои мысли. Я была немного младше Клеми, когда мне сообщили о смерти моего отца. Наконец нарушило молчание паузе. Разница только в том, что я этого совершенно не ожидала. И всё же, несмотря на то, что её мать постаралась сделать всё возможное, чтобы помочь пережить такую новость, легче Клеми от этого не будет. Она будет безутешна. До сих пор это относилось к сфере возможного. а теперь стала реальностью. «А как умер ваш отец, Паузи? Видишь ли, Тэмми, это довольно долгая и темная история», с печальной улыбкой ответила Паузи. «Недавно я узнала такие новости, что мне показалось, будто я потеряла его еще раз». Женщины услышали, как открылась дверь малой столовой, и на кухне появился Ник с клейми на руках. Она уткнулась головой в его плечо. Она сказала, что хочет к тебе, мам, сказал он, передавая девочку Поузе. Тэйми заметила залитое слезами лицо Клеми, и её сердце сжалось от любви и сочувствия. Клеми устроилась на коленях бабушки, а Ник направился к Тэйми. У нас осталось вино, спросил он. Тэйми достала бутылку, ей ещё один бокал, и они вдвоём вышли из комнаты. Как она восприняла известие? Наредко спокойно. Очень твое обстоятельства. Она сообщила мне, что Эйви попрощалась с ней ещё вчера, поиснилу, когда они сели у камина в малой столовой. Хотя, конечно, всё равно ужасно потрясена. Естественно. А я сказал ей, что мама просто мирно улетела на небеса, и она действительно отошла удивительно спокойно. Эйви просто уснул и уже не проснулась. И это к лучшему, Теми. Боль так и измучила её. Мне совершенно не. И тут Ник расплакался. Теми мягко обняла его, и он тихо рыдал, уткнувшись в её плечо. Какая огромная потеря, ужасное несчастье, прошептала Теми, немного отстранившись. Ник вытер глаза рукавом. Прости, Теми, что расплакался, как мальчишка. Ради Клемми я сдерживался, но впереди еще столько дел, в частности, похороны Эви. Она хотела скромную службу в местной церкви. И потом еще ее дом в Саут-Волде. Естественно, она завещала его Клемме. Думала, что его лучше продать и вложить эти деньги в ее обучение и высшее образование. Ник, со временем все это можно будет организовать. Сейчас для нас самое главное позаботиться о самой Клемме. Верно, Ник вяло улыбнулся. Спасибо. Ты такая чудесная. Прости ты меня. Успокойся, Ник. Просто такова сущность любви, понимаешь? Держаться друг за друга в тяжёлые времена. Что ж, будем надеяться, что впереди нас ждёт и светлая полоса. Так и будет, Ник, уверяю тебя, искренне произнесла Теми. Похороны Евы. состоялись на следующей неделе в промозглую серую среду. После погребения несколько близких родственников и друзей вернулись в Адмирал-хаус по минутеве бокалом Глинтвейна со сладкими испеченными поузи-пирожками с изюмом и миндалем. «Я так горжусь твоей девочкой», — заметила поузи, когда они с Ником смотрели, как Лемми, сидя на полу в кухне, играла со своими новыми братом и сестрой. Кажется, она отлично приспосабливается. Как ты решил с продолжением её обучения? Мы говорили об этом, и Клемя захотела пока остаться в том же интернете, ответил Ник. Она обзавелась там друзьями, они помогут ей быстрее вернуться к нормальной жизни, а именно это ей сейчас и необходимо. Привет, Паузе, сказала Мария, подходя к ним. Привет, Ник. Привет, Мария. Спасибо, что пришла. Вежливо ответила: "Не за что. Мы с Эви были лучшими подругами в школе. О чём мы только не мечтали". Мария покачала головой. "Кто бы мог подумать, что её ждёт такое будущее?" "И не говори. Это ужасно печально", паузив, вздохнул. "Я понимаю, что сейчас не подходящий момент, но вы уже думали о том, что будет дальше с адмирал Хаусом?" спросила Мария. Пока нет, милый. Но когда решу, что делать, то услышишь об этом первая, раздражённо ответила паузе. А я собираюсь после Рождества поговорить с тобой о продаже дома Евы, вставил Ник. Отлично. Ну, я не думаю, что с продажей её дома возникнут сложности. Клейми, вероятно, станет богаче всех нас. А в общем, звоните или заходите в любое время. И кивнув всем на прощание, Марий удалилась. Ник взглянул на горестное выражение лица Поузи. "Мамуля, жизнь продолжается", попытался подбодрить он её. "Так уж устроен мир". "Я понимаю. Поняла это ещё в детстве, когда потеряла отца". Поузи оглянулась на Фреда, отметив, как он элегантен в тёмном костюме. Он о чём-то увлечённо беседовал с Тэми. "Он смотрится весьма импозантно". С усмешкой бросил Ник. «Да, да, я чувствую себя необычайно счастливой. И пора уже, чтобы кто-то начал присматривать за тобой». «Надеюсь, мы будем взаимно присматривать друг за другом». Паузи улыбнулась. «Когда-нибудь я расскажу тебе о нем и о том, почему мы столько лет не могли быть вместе. Кстати, ты уже думал о праздновании Рождества, Ник? Вчера вечером мы обсуждали это с Тэмми и Клейми, и нам хотелось бы отметить его здесь с тобой». Если ты не против. Разумеется, не против, Ник. Фредди и Эми с детьми тоже придут в гости. Для них это тоже трудное время. Первое Рождество без отца. В любом случае, нам надо постараться провести праздник как можно веселее. Паузи услышала, что в ее сумочке зазвонил мобильник. Извини, Ник, надо ответить на звонок. Конечно. Алло, Паузи, это Себастьян. Привет, Себастьян, дорогой. Не вовремя? Нет, вовсе нет. Поузи вышла из кухни и закрыла за собой дверь, чтобы лучше слышать его. Есть какие-то успехи? В целом есть. Ваш отец похоронен в безымянной могиле на территории тюрьмы Пентенвиль. В безымянной? Ну, у него там нет именновы надгробия, есть только номер, показывающий, в каком именно месте он упокоился. Ясно. А могу я навестить его? В общем, это не стандартная процедура, но мой консультант связался с парой соответствующих департаментов, и вам разрешили прийти. В пятницу вас устроит? Конечно, я подъеду туда. И Себастьян. Да. Вы сможете сходить со мной? Разумеется, смогу. Но разве вы не хотите прийти с кем-то из родственников? Нет, совершенно точно нет. Мои сыновья пока ничего не знают об этом. Все ясно тогда. Вот уж не думал, что когда-нибудь скажу вам такое у Паузи. Однако я буду ждать вас в час дня у ворот тюрьмы. Прекрасно. Спасибо вам от всего сердца за то, что вы сумели все организовать. Не за что, Паузи. Увидимся в пятницу. До скорого. Паузи немного помедлила в коридоре, чтобы успокоиться, осознав вдруг, что узнала, где похоронен её отец, в тот самый день, когда они безвременно похоронили другого близкого ей человека. Глубоко вздохнув, она вернулась в кухню.